Третий. Просторный, словно средневековое подземелье чулан, помещался под кухней. Когда-то стены в нём побелили, но сейчас краска пообтёрлась, и местами проглядывала кирпичная кладка. Через окошко под самым потолком падал косой луч света, всю заднюю стену занимали шкафчики. Посреди чулана стоял узкий деревянный стул. Скамьи были отодвинуты к боковой стене. "Здесь хоть прохладно", сказал Фрэнки. Майк сел на скамью, опираясь спиной о стену. Фрэнки уселся рядом. "Прости, что я его кусил". Майк вздохнул, ратнув волосы. "Да я не сержусь". Фрэнки рассматривал шкафчики, запертые на висячие замки. "Как ты думаешь, что там?" "Наверное, всё, что она отняла у мальчишек", ответил Майк. "Например, клубные гармоники, которые нам бабушка подарила". Но пример гробоньки. Пенни Везер конфисковала гармоники в первый же день. Сказала: "Если у каждого мальчика в приюте будет по гармонике, оно у mom троинца от шума". Ссунула гармоники в коробку, и больше братья их не видели. Фрэнк лёг на скамью и уставился в потолок, заложив руки за голову. Расскажи ещё раз историю. Не за чем было спрашивать какую. Фрэнк всегда просил только одну историю. Моя очередь рассказывать. Майк знал, что Фрэнк всё равно станет перебивать и почти всё расскажет сам. Ладно, согласился Фрэнк. Наш мама и папа жили в городе, где был лесопильный завод, в Валентауне, подсказал Майк. Сейчас я рассказываю, не мешай, сказал Фрэнк. В Валентауне. Когда я был ещё совсем кродной младенец, на заводе случилась авария, и папа погиб. Мам привезла нас к бабушке, потому что у нас денег не было, и хозяева хотели выгнать нас на улицу. Дама хозяева, поправил Майк. А. -а". И вот э, мама нашла работу в закусочной, и мы жили все вместе у бабушки. И там было очень тесно. А где это было? спросил Майк. Филли. Мальчишки так называют Филадельфию, сокращённо. Майк Кьюэн Волф вспоминает крохотную бабушкину квартирку на третьем этаже с написанным от руки плакатиком в окошке Уроки игры на фортепиано. Пианино стояло в гостиной, и пока бабушка вела урок, Майку было велено сидеть в спальне и развлекать Френки. В тёплую погоду, если Френки засыпал, Майк устревался на крыльце и играл на губной гармошке. Он же тогда мог повторить любую песню, которую слышал по радио. Она мне пела, сказал Френк. Каждый вечер. Ты свети звезда моя, спи моя радостью синей. А потом она заболела чехноткой. Чехоткой, поправил Майк. А? Ага. Всё время кашляла и худела. А потом пошла в больницу, но даже доктор не смог её вылечить. Было грустно. Только я этого не помню, потому что мне 2 года всего было, а тебе 6, поэтому ты помнишь. Я помню, прошептал Майк. Бабушка занималась с Мэрибет Фланеган из квартиры напротив. Когда Мэрибет доиграла песню "Прекрасная Америка", бабушка покачала головой и сказала: "Мэрибет, я прыгала бы от счастья, если бы ты как следует разучила эту песню и вложила в неё чуточку души. Попражняйся эту неделю, потом приходи, и порадуй меня". Тут как раз мама вернулась с работы, она вошла в комнату, посмотрела на бабушку, на Мэрибет Фланеган, на Майка и упал без чувств. Когда началось, бабушка побежала звать соседей на помощь. Мама отвезли в больницу, а миссис Флангон пришла посидеть с Майком и Фрэнки. Вернулась только бабушка. Майк целыми днями стоял у окна и ждал маму. Бабушка ласково уводила его прочь, а он всё равно возвращался на то же место. Как почтовый голубь летит в свою голубятню. Казалось, не было ни минут, ни часов, только бесконечно долгий день, полный ожидания. День этот продолжался две недели. А потом бабушка рассказала ему, что у мамы не хватило сил жить в этом мире. А какой ещё бывает мир? И где он? Потом бабушка старалась занять его игрушками и книгами, но ничего не помогало, пока она не усадила его рядом с собой за пианино. Бабушка вела уроки, а Майк смотрел, как бегают по клавишам пальцы других детей и слушал щелчки метронома. Однажды в промежутке между уроками бабушка оставила его одного на скамеечке за пианино. Майк потянулся к клавиатуре, положил палец на клавишу, как делали ученики, и надавил. Но вместо гармоничного аккорда раздался резкий, мучительный звук, словно вся его печаль передалась клавишам, и чёрная тоска отразилась в их звучании. Он расставил пальцы пошире и стал бить по клавишам ещё раз. Ещё. Так что вся комната наполнилась его горем. Бабушка вернулась в комнату, увидела его искажённое лицо, руки отчаянно хлопающие по клавишам и упала в кресло, сама заливаясь слезами. И вечером она начала учить его по-настоящему. Каждый раз, когда он разучивал новую мелодию, казалось, что в ней отражаются его боли, злость и любовь. Бабушка сказала, что Бог дал ему талант к музыке. Майк в тени думал, что это мама послала ему подарок, чтобы слышать его игру из того другого мира. Иногда он даже воображал, что мама ему подпевает. Майк, ты слушаешь? Фрэнк сел на скамью в чулане и потряс брата Заруку. Ага. Слушай. Бабушка нас любила и заботилась о нас. Да? сказал Майк. У нас почти ничего не было. Но она у нас была всегда. Последние годы их жизни у бабушки были трудными. Вокруг многие остались без работы. Уроки игры на фортепиано стали роскошью. А если кто и мог к себе позволить, то часто расплачивались продуктами. или поношенной курткой для Майка или Фрэнка. Бабушка еле-еле наскребала денег на квартплату. И всё равно, каждое воскресенье в хорошую погоду бабушка открывала окна, и они с Майком по очереди играли на пианино для соседей: Брамс, Шопен, Моцарт, Цебиси. Бабушка говорила, что в трудные времена людям нужно немного красоты. И неважно, могут ли они уплатить за квартиру или стоят в очереди за бесплатными обедами. Она говорила: если человек бедный, это не значит, что он беден сердцем. Потом бабушка стала совсем старенькой и слабенькой и больше не могла она заботиться. Тогда она привела нас в приют Биш, потому что только здесь было пианино, сказал Фрэнки. Майк закрыл глаза. Он словно и сейчас видел, как бабушка стоит в кабинете Пенни Вейзер, рядом с ней медсестра, сухонько и трясущейся. Бабушка обняла их в последний раз. Голос её дрожал: "Милые вы мои, видите, всё хорошо, обещайте беречь друг друга. Обязательно найдёт хороший человек, которому будут нужны два таких славных мальчка. Я это знаю всей душой". Майку показалось, что потолок давит на него. Точно, Фрэнки, сказал он, стирая слёзы со щеки. Она выбрала приют Биш, потому что здесь есть пианино. А потом бабушка переехала в дом престарелых, а потом умерла, сказал Фрэнки. Я по ней скучаю. Майк обнял его за плечи. Вот и конец истории, прошептал Фрэнки. Не. Не конец, сказал Майк. Помнишь, как там дальше? Когда-нибудь мы уйдём из приюта и переедем. Ну давай, ты же рассказываешь, в Нью-Йорк, Фрэнк взмахнул рукой. Большое яблоко. Бабушка туда ездила однажды и ей там очень очень понравилось. Мы будем там жить, сказал Майк. Это будет наш город. Мы поедем на поезде, а потом нарядимся и пойдём на концерт в Карнаги-холл, как бабушка, сказал Фрэнк. Правильно, отозвался Майк. Она всегда хотел нас туда сводить. Там будет большой, блестящий чёрный рояль, да? сказал Фрэнк. Из знаменитый пианист и оркестр. Точно, сказал Майк. В зале будет полно народу и даже на балконе. Бабушка говорила, балконы там золотые, а сиденья красные, а музыканты все в чёрном, а в самом конце. Да я, я, я скажу, закричал Фрэнк. И мы встанем и будем хлопать и кричать: "Браво! Браво!" Майк кивнул. Он мне сказал, Френки, что когда воображал концерт в Карнеги-холле, видел себя не в зале, на красном бархатном сиденье. Майк видел себя на сцене, в чёрном смокинге. Он стоял возле рояля и раскланивался. А после концерта мы с тобой поедем обедать в ресторан и закажем а биф-стейк и мороженое. Не то, что здесь, а Майк Майк посмотрел на Фрэнк, кивнув в обноск. Было слышно, как у голодного малыша бурчит в животе. "Да уж. Обещаю. Совсем не то, что здесь.